Глава шестнадцатая. Мы смотрели друг другу в глаза. Какие же они были у нас разные. Мои широко открытые, потрясенные, полные удивления, но очень теплые. У Тайлера совсем другие. В них бушевал неистовый океан эмоций, сменяющих друг друга так быстро, что невозможно было за ними уследить. А потом... Верха держала самая тёмная из всех возможных эмоций. Попросту говоря, ярость. "Я иду кричал", тихо сказал Тайлер. Он пригладил волосы и мгновенно вышел из комнаты, даже не оглянувшись на меня. То, что произошло, не поддавалось никакой логике, и Тайлер, скорее всего, решил даже не задумываться. Ошеломлённый Я осталась стоять на месте, беспомощно хлопая глазами. Прошла целая вечность, пока звук, хлопнувший внизу двери, не вырвал меня из-за Мысли пока еще путались, сердце бешено колотилось, но постепенно я начала осознавать то, что произошло. Я только что поцеловала Тайлера, своего сводного брата, «Я только что поцеловала сводного брата. Я поцеловала парня, который доводит меня до бешенства, при одном виде которого во мне вскипает кровь. Парня, у которого есть девушка. И так уж вышло, что эта девушка — моя подруга. «Иден, какого чёрта? К горлу подступила тошнота. Пришлось зажать рот рукой. Я чувствовала, что меня может вырвать. Губы дрожали». Я сделала глубокий вдох. Ладно, пусть я его поцеловала, но ведь он тоже поцеловал меня в ответ, со всей страстью. Мысли перескочили на Рэйчел, Меган и вечеринку, которая вот-вот начнется на той стороне улицы. Вечеринку, где я должна была быть уже 15 минут назад. Надо найти в себе силы туда пойти и вести себя естественно. То есть так, Как ведет себя девушка, которая пять минут назад не целовалась со своим сводным братом? Выдохнув, я приказала себе собраться, по крайней мере, до окончания вечера. Однако, принимая во внимание то, что Тайлер тоже там будет, мне казалось, что я не смогу. Как же быть? Наверное, стоит с ним поговорить? Спросить, что за чертовщина между нами произошла? или, может, лучше вообще сделать вид, что его там нет. Я одобрела до своей комнаты и, взглянув на себя в зеркало, взяла сумочку. По крайней мере, один положительный момент во всем этом все-таки есть. Тайлер пошел прямо к Рейчел, а не навстречу с Декланом. И если я все-таки решусь с ним поговорить, его сознание не будет затуманено наркотиками. Я вышла из дома и заперла дверь запасным ключом. Со стороны дома Рейчел уже доносилась тихая музыка. Как только гости соберутся, и начнется пьянка, она будет становиться все громче и громче. Когда я переходила улицу, подъехала машина, полная каких-то парней. Я их не знала. Зато про них я того же сказать не могу, потому что один из них вылез из машины с банкой пива в руках и спросил. «Ты ведь Иден?» «Угу», — ответила я, даже не остановившись, лишь слегка замедлив ход. Настроения общаться совсем не было. «Я слышала тебе. На губах парня играла едва уловимая ухмылка. Захлопнув дверцу машины, он протянул мне свободную руку. «Ты сестра Тайлера, так?» От этих слов меня передернуло. Я была противна себе самой заморав себя чуть ли не инцестом Противозаконным и аморальным Сводная сестра Только и смогла выдавить из себя я в ответ И кивнув, пошла дальше Приблизившись к дому И открыла дверь И сразу же меня оглушила музыка По крайней мере Это хоть как-то отвлекло меня От упорно вертевшихся в голове мыслей «Иден, где, черт возьми, тебя носила?» прокричала Рейчел из гостиной через весь коридор и помахала мне своим стаканом Интересно, что она пьет. Рейчел подошла ко мне, от нее изрядно нисло спиртным. Уже гости во все собираются а тебя нет и нет. Меган тебя обыскалась. Извиняюсь. Больше ничего в свое оправдание я сказать не могла. А где Меган? Делает коктейли. Рэйчел покачивала головой в такт музыке. Добродушная улыбка растянулась во все лицо. Подозреваю, она начала пить с той самой секунды, когда за нами Стифани захлопнулась дверь. «Иди, сделай себе чего-нибудь!» Народу было пока немного, человек пятнадцать или около того, и, к счастью, никто еще не набрался. В течение часа появятся остальные... Меган и вправду была на кухне Тифани, к сожалению, тоже Я снова почувствовала приступ тошноты Ну, наконец-то, воскликнула Меган И, качнув темными волосами, сгребла меня в объятия. Тем временем Тифани повернулась ко мне И я увела глаза в сторону Вот, возьми С воодушевлением кивнув Меган сунула мне в руку свой стакан Потом вернулась к столешнице, чтобы сделать себе новый коктейль. «Что это?» «Понятия не имею», — ответила она. В кухню вошли ребята из машины, и Меган переключилась на них, объясняя, куда пристроить привезенный алкоголь. Краем глаза я увидела, как Тифани мне улыбнулась. Держа в руке бокал, она протиснулась ко мне сквозь вновь прибывшую толпу, Подол белого платья сзади доходил до пят. «Рэйчел с Меган чуть не свели меня с ума», — сказала она с усмешкой. Обе уже наклюкались. «Похоже на то». Мой голос звучал безжизненно. Я не решалась посмотреть Тифани в глаза, но все-таки нашла в себе смелость спросить. «А Тайлер здесь?» «Во дворе» пытается залпом прикончить как можно больше пива, пояснила Тифани неодобрительным тоном, выглядывая в кухонное окно. Слушая, как она говорит о Тайлере, я почувствовала себя виноватой до такой степени, что чуть не расплакалась. Жду, когда он уже наконец выдохнется и вернется в дом. Я выглянула во двор и увидела двух парней, Щедро обставленных банками с пивом Одним из них был Тайлер Второго я не знала Несколько секунд я наблюдала за тем, как Тайлер Хватая банку пива Ключом от машины прокалывал в ней отверстие И залпом выпивал Второй делал что-то подобное «Ого!» — сказала я и посмотрела на Тифани, Стараясь все-таки отогнать от себя чувство вины В голове упорно крутилась мысль, что я поцеловала ее парня. Да До добра их это явно не доведет». «Не доведет», — согласилась Тиффани, пожимая плечами. Она глотнула вина и поморщилась. По моим наблюдениям, Тифани пила вино не так, как все остальные, а более утонченно, что ли, подстать своему платью. Все это вместе создавало вокруг нее... Неповторимую ауру элегантности И здесь я Тифани даже в подметке не годилась На ее фоне я выглядела просто ребенком «Как же он меня достал! Вот зачем он там напивается? Когда должен быть здесь, рядом со мной?» Кажется, я догадывалась, почему Тайлер зарабатывал себе цирроз печени Или алкогольное отравление Если у него в голове сейчас такой же ковардак, как и у меня, то алкоголь — единственное средство отключиться. Я бы тоже с радостью напилась, но опасалась, что меня начнет рвать. Притворно улыбнувшись Тиффани, я вышла из кухни, держа в руках бокал, который сунула мне Меган. У меня не было настроения ни пить, ни общаться с людьми, ни танцевать, поэтому... Воспользовавшись первой же возможностью, я поставила бокал и сосредоточила внимание на Рэйчел. Ей уже похорошело. Она была крайне подвижной и абсолютно неугомонной. Складывалось впечатление, что алкоголь подруги прыснули прямо в кровь, и в ближайший час мне пришлось основательно с ней понянчиться. «Иден, я трезва, как стеклышко!» Жалостливо пыталась убедить меня Рэйчел, когда я в сотый раз поднимала ее на ноги. Она изо всех сил старалась сохранить равновесие, рассекая по деревянному полу в туфлях на высокой платформе и шпильке, но через каждые несколько минут валилась как подкошенная. Конечно, как стеклышко. Я закатила глаза, пока она пыталась отогнать меня рукой. «Могу увезти это отсюда», — кто-то довольно громко сказал из-за спины и потянулся к Рэйчел, подхватив ее под руку как раз в тот момент, когда она снова чуть не рухнула вниз. «Тревор?» — взвизгнула Рэйчел. Она повисла у Тревора на шее, едва ее не свернув, и стала осыпать поцелуями его щеки. Высвободив руку из объятий, Тревор показал мне большой палец и мне осталось за него лишь помолиться, потому что Рэйчел сегодня была сплошным кошмаром. Сняв с себя обязанности ангела-хранителя, я, трезвая до неприличия, развернулась, чтобы пробраться сквозь толпу. Почти все гости уже собрались, и дом был переполнен, когда чья-то крупная фигура встала у меня на пути. Это был Джейк с присущим ему глупым взглядом глупой прической и глупой улыбкой. «Куда же ты исчезла, незнакомка?» Хихикнув, он обнял меня за плечи и, глотнув пиво, увлек в сторону. «Звоню тебе, звоню всю неделю». Надо признать, что я и в самом деле всю неделю не реагировала ни на его бесконечные сообщения, ни на звонки. Только и думала, что о базе Максвелла. «Прости, ни минутки свободной не было», — соврала я. Всю неделю я или читала, или над чем-нибудь размышляла. А еще целовалась со сводным братом. Давно пришел? Да минут двадцать назад Джейку приходилось кричать, чтобы я могла хоть что-то расслышать сквозь музыку. Он склонился к моему уху, уголки губ расползлись в улыбке, дыхание защекотало кожу. «Ты не забыла, что мои родители с четверга уезжают из города, так что можешь прямо вечером поехать ко мне и остаться». К сегодняшнему дню я была уже достаточно наслышана о его подвигах и твердо знала, что это не для меня. Меньше всего я хотела выступить в роли его очередного трофея. «Нет, спасибо», — улыбнулась я Джейку, — «если я буду мила», Может, он ничего и не заподозрит? Мой дом всего в шести метрах отсюда. Гораздо проще вернуться туда. Мои слова явно пришлись ему не по душе, но он быстро взял себя в руки. Как хочешь. Тогда просто составь мне сегодня компанию. Я принесу тебе что-нибудь выпить. Спасибо, что-то сегодня у меня нет настроения пить. Довольно резко ответила я. Даже с Тиффани я так не разговаривала. Я была слишком рассеянно, смущена и зла на себя, поэтому даже не пыталась изобразить вежливость. Извини, Джейк, я неважно себя чувствую, поэтому раздражена. Отчасти я сказала правду, да и в голову не пришло никакого другого предлога, чтобы отвязаться от Джейка. Понятно, пожал плечами он и хлебнов пива удалился. Гости постепенно пьянели, и чем хуже они стояли на ногах, тем больше тискающихся парочек наблюдалось вокруг. Рейчел и Тревор вообще будто сквозь землю провалились. И раз уж Рейчел уединилась с Тревором наверху, пришлось мне взять на себя роль хозяйки. Тем более, что трезвой, похоже, здесь осталась только я. Сначала я вытащила в стельку пьяную девицу из ванной. Потом вытерла пролитый алкоголь. Затем отнесла воды парню, которого безудержно рвало на заднем дворе. Я занималась всем, чем попало, лишь бы отвлечься и не думать о сегодняшнем происшествии. И мне это даже помогало, пока не увидела Тайлера. Первый раз за три часа. Я собирала у лестницы пустые бокалы, когда Тайлер, в стельку пьяный, споткнулся прямо у меня за спиной. Упав на колени, он склонил голову, уперся ладонями в пол и долгое время тупо смотрел на свои пальцы, покачиваясь взад и вперед. Я осторожно приблизилась к нему. Что делать, я не понимала. Начала с малого, тихонько позвала его по имени. Голос предательски дрогнул, но сквозь затуманенное алкоголем сознание Тайлер все-таки обратил на него внимание и вскинул глаза, мутные, пустые и усталые. «Малыш!» — откуда-то сбоку раздался ласковый голос Тифани. Встав между мной и Тайлером, она потянула Тайлера вверх, пытаясь поднять. Вместо этого Он завалился на бок, ударившись краем лица о стену, хоть Тифани и пыталась в этот момент его удержать. «Тайлер», — позвала она. Слишком погруженный в свой призрачный мир, он не отреагировал. Тогда Тифани, закинув его руку себе на шею, чуть подтянула Тайлера к лестнице и усадила на ступеньку. И тут же влепила ему пощечину. «Трезвей!» В сердцах выдохнула она. Заколебал. Таким пьяным я его еще не видела. Да и Тиффани, похоже, тоже. Схватив Тайлера рукой за челюсть, она безуспешно пыталась удержать его голову вертикально, отчего злилась все сильней. Сейчас даже глаза открывались у Тайлера с трудом. Нахмурившись, Тиффани взглянула на меня через плечо. «Если он заявится домой в таком состоянии, — скривилась она, — Элла его просто убьет!» Тайлер что-то невнятно промямлил. «Придется на ночь забрать его к себе!» Тайлер тем временем сполз со ступенек и распростерся на полу. Я сдержанно кивнула в знак согласия. «А когда это он успел так напиться?» Да все это время он только и делал, что пил. Сама Тифа не выглядела практически трезвой. Она опустилась рядом с Тайлером на колени и, приподнимая его за плечи, снова попыталась посадить. Похоже, он влил в себя не меньше шести стаканов чистого виски. Миниатюрная по сравнению с плечистым парнем, цепляющимся за складки ее платья, она казалась совершенно беспомощной хотя обычно знает свою норму. «Господи, как же все это унизительно!» «Пойду принесу ему воды», предложила я и быстро ускользнула на кухню. Я наливала из-под крана воду, а голову упорно сверлила мысль. Он напился так неспроста, и причина — то, что сегодня произошло между нами. Это я всему виной. Закрыв кран, Я развернулась и уперлась в Дина. «Приятно видеть хоть одно трезвое лицо», — сказал он, кивая на стакан в моей руке. «Это для Тайлера», — пояснила я Дину. У него самого в руке было пиво. «А ты-то как?» «В норму пьян», — застенчиво признал он, почесав голову и пожал плечами. А вот Тайлер и вправду изрядно набрался. «Да уж», — ответила я все тем же рисковатым тоном, которым постоянно сегодня разговаривала. «В общем, приятного вечера». Я проскользнула мимо Дина, протиснулась между остальными собравшимися на кухне людьми, переступила несколько пустых ящиков от пива и вернулась в коридор. Тифани сидела на полу, опершись спиной о стену. Голова Тайлера лежала у нее на коленях руки она сцепила у него на груди. Определить, спит Тайлер или умер, было невозможно. Я протянула Тиффани воду. «Спасибо», — поблагодарила она, — «и в самом деле искренне. Надо скорее его отсюда увозить. Вообще не хочу, чтобы его таким видели». «Прости, что он окончательно испортил тебе вечер», — извинилась я за Тайлера, не понимая, почему это сделала. Возможно, потому что считала себя виноватой. «Да он постоянно их мне портит», — вздохнула Тифани. Тайлер потянулся рукой к ее бровям. Она мягко поймала его руку и отвела ее в сторону. «Господи, Тайлер, ну почему ты такой дурак?» Тифани. Она вскинула на меня глаза. Лицо было напряжено. Тайлер довел ее до предела. «Да. Утром, когда он проснется, начала я и посмотрела на Тайлера. Его глаза были закрыты, губы, наоборот, чуть приоткрыты. Скажи ему, что мне очень нужно с ним поговорить».